Не осталось и следа. И я счастлив, что стою перед вами вместе с моими товарищами, вместе с теми, кого вы подвергаете гонениям, кого вы предаете астракизму, и я готов принять на себя всю меру ответственности за принадлежность к партии коммунистов. Когда его осудили, Он написал Нане «Родная, десять лет каторги, вполне разумная мера правительства в его борьбе против нас. Меня не страшит тюрьма, ибо это лучший университет для революционера. Однако я не хочу, чтобы моя судьба даже косвенно заставляла тебя быть нечестной по отношению к самой себе» ибо если нечестность по отношению к другим может быть объяснена, то нечестность к самому себе, особенно если на нее вынуждают художника, преступна. Ты одарена, и поэтому не принадлежишь себе, и ты должна жить в полную меру таланта и молодости. Талантливость художника обязана быть увлекающейся, и неистовый. Я в тюрьме, и ты лишена защиты, и поэтому, оставаясь моей женой, будешь подвержена травле. Будь я рядом, я бы защитил твою честь, ибо любовь только тогда прекрасна, когда она лишена чувства собственничества. Сплетни, необходимость скрывать свое «я», все это может породить в тебе страх, а страх связан не столько с ложью, поскольку он ее сам и порождает, сколько с жестокостью. Ибо жестокими становятся не только те, которые пользуются инструментом страха, но и те, которые запуганы, которые вынуждены затаиться, уйти в себя, приспособиться к другим, стать, как все. Это гибельно для художника. А ты художник, ты замечательный художник. И поэтому, чем честнее ты будешь себя выражать, не страшась и не пачкая себя ложью, тем больше счастья ты принесешь людям, тем больше добра и света отдашь им. Именно поэтому я прошу тебя дать мне развод, Поверь, я в этом нуждаюсь больше, чем ты. Я буду спокоен, если буду знать, что моя борьба не принесла горе тебе, отняв тебя у людей. Я прошу тебя быть свободной во всех помыслах и поступках. Я прошу тебя верить в то, что чистота любви не имеет никакого отношения к тому, что буржуа называют увлечением, а обыватели — изменой. «Любовь — это счастье, а не гнет. Я благодарен тебе за месяцы, которые мы были вместе. Ты вольна поступить, как сочтешь нужным, когда и если я выйду с каторги. Высшее счастье для меня — знать, что ты счастлива». Отакарь. Нана уехала из Югославии. Когда ее отец, доктор Сречко Шилович, по прошествии многих лет пришел к Кершаване в тюрьму и сказал, что у Наны родилась дочь, Отекар задумчиво улыбнулся. «Если тот, кто ее любит, — сказал он, — не будет возражать, Пусть Нана назовет девочку Ириной. Почему? Потому что я боюсь женских имен, к которым прилагается эпитет «Святая». Ирина — свободное имя, новое, не библейское. Пусть и живется ей не по-святошески, а как Бог на душу положит».